Глава 301. Мне снились кошмары, да ещё и работы на полгода минимум. Утро доброе. Я только что проснулась. Правда, должна сказать, что не могу сказать, что полна сил. Место, где я провела ночь, было неповреждённым домом в эльфийской деревне. Самый настоящий эльфийский дом, как в сказках, созданный внутри дерева. Хмм, домик на дереве? Ага, можно его и так назвать. Наверное, настоящая фэнтези. Или скорее сказка. Обычно, когда я засыпаюсь, я прочь свой домик, но когда я увидела это строение, мне просто ужасно захотелось переночевать в нем. Вот только поспать нормально мне не удалось, поскольку это было сразу после сражений и все такое. Благодаря действиям морских хищей и пирамиды, которые были секретным оружием по этот лес из зеленого царства превратился в выжженную пустыню. От земли все еще идет дым. Хотя это место довольно далеко от места горения, но всё равно запах гари чувствуется в воздухе. Кроме того, изначальным обитателем этого дома был эльф. Даже одно это меня раздражало. И кроме того, я собственноручно убила всех жителей этого дома. Не то чтобы я боялась призраков или мук совести, но всё равно как-то некомфортно. В общем, вместо того, чтобы почувствовать себя внутри как дома, мне там было совершенно некомфортно. Может быть, все было бы совсем по-другому, если бы я путешествуя, просто остановилась здесь на ночь, но ситуация была совсем другая. Спокойно поспать не удалось. Да еще и ощущение, что меня мучили кошмары. А ведь я думала, что наконец-то могу отоспаться, раз уж закончила такой пласт работы. Хотя надо признать, что этот пласт работы заключался в вычинении форменного геноцида над эльфами. Поэтому, наверное, чувствовать себя не очень после сна это нормально. И эта моя работа практически стёрла деревню эльфов с лица земли. Главной целью, конечно же, было убить Патимаса. если смотреть в общем, то он главный виновник того, что планета в таком состоянии. Если набить морду тому, кто виноват, то глядишь, и ситуация начнет исправляться. Такова моя работа была в этот раз. Но ну и потом у короля демонов были свои счеты с Патимасом, что также нельзя сбрасывать со счетов. Если честно, у меня смешанные чувства по поводу того, что я предоставила возможность разобраться с Патимасом, королём демонов. Во время боя с Патимасом Король Демонов смогла выполнить свое самое главное желание и прикончить его. Вот только цена была непомерна. Побочным эффектом этой победы стало то, что она фактически больше не может сражаться. И мало того, или точнее, самое главное для меня, Король Демонов осталась жить всего ничего. Король демонов и стала королем демонов просто потому, что почувствовала, как ее жизнь начинает подходить к концу. Физически король демонов не стареет, а вот ее душа уже почти достигла предела. Она интуитивно почувствовала, что скоро умрет. Хотя надо сказать, что это скоро было малым сроком с точки зрения долгоживущего короля демонов. С точки зрения нормального человека, времени жизни у нее оставалось еще прилично. И вот ее время жизни резко сократилось из-за сражения с Патимасом. Когда я смотрю на нее, у меня такое ощущение, что она может уметь в любой момент. И вот, тогда я начинаю задумываться, такой ли уж хорошей идеей было позволить ей сражаться с Патимасом. Король Демонов, конечно же, хотел этого сама, но, может быть, мне надо было настоять на своем и отказать ей. С другой стороны, благодаря королю Демонов я сумела сделать всю работу, не потратив энергии. Да и положительный баланс энергии, подсчитанный мной, меня порадовал. То, что было получено благодаря тому, что король демонов теперь при смерти, можно было бы назвать полной победой. Но это если говорить только языком цифр. Мне даже самой об этом говорить противно. Я себя ненавижу. Хм, ладно, надо отвлечься. То, что в прошлом, изменить уже нельзя. Надо думать о том, что есть сейчас. Но я ни о чем не жалею. Ведь сожаление показывает, что ты не готов принять то, что ты наделал. Что бы ни происходило, надо это принимать, а затем использовать для того, чтобы продолжать двигаться дальше. Значит так, для того, чтобы двигаться дальше, возможно, мне следует сначала проведать пленников. Пленников захваченных в битве, а начать можно с еманды и компании, затем перейти к реинкарнировавшим, которых содержали в эльфийской деревне ради их защиты. Кроме того, есть еще вопрос с учителем, единственной оставшаяся в живых эльфийкой. Конец. Иными словами, фактически все не реинкарнировавшие, остальные были эльфами, и я же лично их поубивала. Эльфы это раса, которая использовала клонов Потимаса как свою базу. Скрещивание клонов Потимаса с людьми и позволило создать эльфов и их потомков. Вот откуда появилась раса эльфов. Учитывая, как профессионально эльфы похищали реинкарнировавших, становится понятно, что они не в первый раз занимаются похищением. Значит, этих похищенных потом превращали в эльфов и рожали детей от клонов Патимаса. Если бы между собой скрещивались только клоны Потимаса, то раса начала бы вырождаться. Дети, рождённые таким путем, и стали эльфами. Если так подумать, то это значит, что большинство эльфов являются Патимасу кровными родственниками, не столько раса, сколько семья. Ладно, неважно. Вот почему надо было избавиться от эльфов так или иначе. Исключение это учитель и полуэльфы. Учитель еще ничего, но вот выслеживать еще и полуэльфов это столько проблем. Я же не всемогущая. Есть места, куда мои клоны попасть не могут. И потом, они могут что-то и пропустить. Хотя я и считаю, что правильнее всего будет уничтожить всех эльфов, которых возможно. Но я понимаю, что заниматься поисками тех, кто находился не в эльфийской деревне, это надолго. И все равно кого-нибудь да пропущу. Это просто неизбежно. Именно поэтому я не стала заниматься теми, кто не имел связи с эльфами, и решила не трогать полуэльфийку в команде Емады. Похоже, полуэльфийка уже один раз умерла. Но это же не в счет, понятно. Она же воскресла, так что все в порядке. Наверное, он вырубился именно из-за того, что я ее спасала. Но это же не мои проблемы. Вот ни на грамм не мои. То, что будет дальше, меня вообще не касается. Хм, да. И насчет того, что случилось с Емадой. Я немного беспокоюсь, но думаю, прятаться от него это же не выход, так? Это же скорее всего моя вина, что он потерял сознание. Это же так, верно? Скорее всего, он поднял уровень табу до максимума, да? О, точно. А что если он уже сошел с ума или типа того? А я к нему тут с визитом. Страшно то как. И вообще, а так ли сильно мне надо самой объяснять все это реинкарнировавшим? Может, пусть этим врадам займется? Говорить это вообще целая проблема. Такое ощущение, что уничтожение деревни эльфов это цветочки, а вот теперь как раз пошли ягодки. Как же мне тяжко. Думаю, можно немного подождать и посмотреть, что будет.